По всей видимости, этому ритуалу, с виду весьма незатейливому, местные жители придавали очень большое значение. «Не знаю, какие такие особые свойства они приписывают этой грязной, вонючей воде», сказал эн ноги «однако вполне очевидно, что они считают ее священной». Хорошо спрятавшись на краю оврага, Кюре и его товарищ долго наблюдали за этой молчаливой церемонией. Энноги потребовалось еще три дня, чтобы выработать стратегию дальнейших действий. Все это время он тщательно скрывался от местных жителей, однако сам внимательно наблюдал за ними с дерева, ставшего ему и Мордигра надежным убежищем. На рассвете четвертого дня Энноги приступил к осуществлению разработанного им плана. Каждое утро уже известный ему подросток ходил к болоту за водой для своих священников. В это утро Энноги и Мордигра. Неожиданно набросившись на мальчика из засады, заткнули ему рот, чтобы подросток не кричал, связали его и затащили на свое дерево. Затем они тщательно замели за собой следы. Вскоре в лесу снова воцарилась обычная утренняя тишина. Наверху на дереве Кюре и великан покрепче связали руки и ноги подростка и засунули ему новый кляп в рот. Мордигра пришлось изрядно помучиться, прежде чем он сумел стащить с мальчика его странное одеяние из привязанных к телу веревочками шкурок. Кожа подростка была очень липкой и покрытой лишаями. Теперь Кюре точно знал, что местные жители не снимают свое одеяние из шкур в течение всей зимы. Это было либо сложившейся традицией, либо каким-то правилом, предписанным религией этих людей. Энно Ги наложил на кожу мальчика целебные мази и затем укрыл его своей запасной рясой и толстыми покрывалами. Юный пленник напряженно разглядывал своих похитителей и то место, куда его заволокли. Поначалу он попытался сопротивляться и кричать, но вскоре понял, что у него ничего не выйдет. На лбу подростка проступили капельки пота, он крепко сжал челюсти, как человек, подвергаемый пыткам. Энно Ги тут же начал свой допрос — еще заранее тщательно продумав, как он будет это делать и что конкретно он должен узнать. Первым делом он попытался успокоить пленника. Кюре было необходимо как можно быстрее освоить язык местных жителей и их манеру общаться. Этот мальчик был единственным, кто сейчас мог ему в этом помочь, если не добровольно, так по принуждению. Энногий стал произносить короткие, повсеместно употребляемые слова — Начал он со слова «бог», произнес его так, как оно звучало на латыни. Затем ступенька за ступенькой прошелся по всей этимологической лесенке этого слова, включая провансальские говоры, в частности романские и каталонские наречия, вплоть до звучания этого слова на современном французском языке. К великому удивлению Кюре мальчик никак не отреагировал ни на один из произнесенных им вариантов слова «бог». слегка разочарованный Энноги выбрал более простое и однозначное в своем толковании слово «кушать». Начав с его произношения на латыни Эдере, Кюре проделал с этим словом ту же процедуру, что и с предыдущим, стараясь не выдать ни малейшим жестом, что он имеет в виду. Когда Энноги произнес это слово на окситанском наречии, мальчик напряженно, смотревший на Кюре, вдруг заморгал. Священник тут же показал жестом, что значит это слово. Мальчик, понимающий, кивнул головой. Кюре, продолжая свои попытки, вскоре заметил, что мальчик понимает лишь те слова, которые произносились на окситанском наречии. Постепенно подросток догадался, что от него требуется, и стал подыгрывать священнику. Однако радоваться Энн-Ноги было еще рано. Когда он пытался составлять из простых слов какую-нибудь фразу или хотя бы словосочетание... Он на практически полное непонимание со стороны подростка. Таким же провалом закончилась попытка Кюре использовать глаголы. Какое-то непонятное грамматическое препятствие не позволяло этим двоим людям найти общий язык. Энно Ги в конце концов почувствовал, что ничего не добьется, если не позволит подростку самому что-нибудь сказать. Кюре вытащил кляп изо рта мальчика «Великан», подсел поближе, нарочито обнажив лезвие своего тесака, готовый в любой момент заткнуть рот подростку, если тот вздумает кричать. Священник достал перо и листки для письма. После того, как Кюре и мальчик обменялись несколькими отдельными словами, пленник, наконец, произнес целую фразу —